На следующее утро тот вскочил чуть свет. Едва увидел председателя, бросился к нему со всех ног. Старик помчался на утек, забыв о возрасте. Он хорошо помнил приговор, помнил свою вину и никак не мог предположить истинной причины Никиткиной погони и удирал от него шкодливым пацаном, задрав штаны. Боялся, что, нагнав Никитка, непременно надерет ему при всех уши, а суд даст за это обидчику не больше 15 суток. Зато над ним самим все колхозники до самой смерти смеяться будут. «Ну, погоди ты! Куда? Не смывайся! Стой! Я тебя целый час жду!» — кричал Никита. Председатель, услышав последнее, вовсе на чей-то в стоп взлетел. «Заявление подпиши! Уезжаю! Насовсем от вас! Слышь! Не звери! Отпусти мою душу! Не могу с вами в одной стае!» — взмолился Никита. «Уезжаешь? Ты от нас?» Всерьез! Свалился изумленным комом и, не веря глазам, надел очки. Прочел заявление еще раз, только после этого продохнул, отряхнулся и вспомнил, что он как-никак председатель колхоза. Ну что ж, мы тут стоим. Пошли в кабинет. Такие вопросы решаются в правлении. Покатился толстым шариком впереди Никиты и, войдя в правление, позвал бухгалтера. «Подготовьте расчет к вечеру. Увольняется тракторист. Уезжает от нас. Ждать ему некогда. Смотрите, не задерживайте. Приказ я сейчас подготовлю. Расчет выдайте Егору, а мне трудовую книжку отдайте на руки». «Нельзя без приказа. Все к вечеру будет готово. Твой самолет без тебя не уйдет. А и мне зачем неприятности? Мы с тобой расстанемся хорошо. Все свое сполна получишь вместе с трудовой». Вечером и впрямь Никита получил на руки деньги и трудовую книжку. Он не слушал, что говорил председатель. Тут же схватил чемодан и, словно волк-одиночка от расправы рассверепевшей стаи, помчался по дороге к магистрали. Ему уже не пришлось услышать, как колхозники откровенно потешались над председателем. — Не трогай меня, Никитка! Я хоть и на стоге а при должностных обязанностях состою! — верещал конюх, копируя начальство. А то, как вытащу парт билет, попробуй тогда повтори вслух, кто я есть. Свое имя позабудешь. Не отойдёшь от стога, тещу позову. Она не только со мной, а и с тобой управится, — кахотал шофёр. Одному Егору было не до смеха. Он в одиночку сидел у окна, хмурый и злой. Его единственный, самый дорогой на свете человек был вынужден сбежать из дома и деревни от людей. Они не просто не признали... Затравили, отняв у Никитки веру в добро. Думал, душой согреешься возле меня. Он хуже замерз и набедовался. Втройне обидно, что серед своих. «Прости, что мы перестали быть людьми и живем зверьем, цепляясь друг другу в горло. Чужие порой щадят, стыдятся. Своим такого не дано. Знают, где бить больней». Оттого и бегут дети из семьи и живут поодиночке, средь чужих, холодно, сиротливо. Но там, случается, оставляют шанс на жизнь, а свои его не подарят. Никита прилетел в Сургут на следующий день. Вскоре, как и обещали, его взяли дизелистом на буровую. «Давай, Никита, следи за движком, как за собственным мотором. Держи его здоровым, чтоб не подвел. Если вышка даст нефть, получим премию, а это хорошие деньги». «Я сюда из Казани приехал, неспроста. У нас в Татарии все, что можно, уже открыли, разведали, освоили. А тут еще полно работы. На нашу жизнь хватит. Лишь бы здоровье не дало осечку. Вот и ты. Работай по-человечьи, и в обиде не останешься», — говорил Никите мастер-буровой Александр Ярулин. На попечение Никити дали мощный двигатель. Он запускал в работу свою буровую вышку вместе с ротором, гидроциклоном, освещением, И брал на себя еще и работу коротажной станции, насосной, лаборатории. После восьми часов работы включался другой двигатель, потом третий, четвертый. Никита, присмотревшись к работе буровой, уже не терял времени даром. Пока двигатель остывал, Никита помогал мужикам на буровой площадке. Мыл инструмент, площадку и мостки, готовил глинистый раствор. Люди понемногу привыкали к молчаливому трудяге, ценили в нем трезвость, сдержанность, чистоплотность. Здесь работали люди всех национальностей — евреи, татары, украинцы, узбеки, азербайджанцы, армяне, русские, якуты. Почти у всех были семьи, дети. И мужчины отчаянно тосковали по ним. Над каждой койкой висели фотографии самых родных и близких. Со снимков улыбались своим отцам озорные мальчишки и девчонки. С ними каждое утро здоровались и желали спокойной ночи. И только над койкой Никиты царила звенящая пустота. «Непорядок», — приметил это один из бурильщиков, и тут же на следующую вахту принес из поселка мешок журналов. Каждый из них сам просмотрел, отобрал. И, сменившись с вахты, не завалился спать, а взялся за дело. Старательно вырезал ножницами эффектной фотографии, а потом приклеил их над койкой Никиты, подбирая цвет, свет, позу. Получилось что-то наподобие большого яркого ковра. Свободно от вахты буровики, глянув на работу Пашки Осадчева, поначалу обалдели, стояли, разинув рот. Некоторые откровенно хохотали, отпуская сальные шутки. И лишь единицы, окинув бегло, молча проходили мимо. Возвращение Никиты с вахтой мужики ждали с нетерпением, что он скажет. «Пашка, а не скрутит ли Никита тебе шею за такую веселуху? Он же холостяк, я и позаботился, чтобы не потерял свой тонус». Ляжет в койку, а сбоку глянь, какие метелки. На все готовые. Одна другой краше, смеялся Сачий. Пашка, ты лучше одну живую ему из поселка привези, взамен этой бумажной секс-банды. Это фото, зарубежка. Есть и наши. Да хрен с ними, но ну как рядом спать? Это ж пытка. Ты глянь-ка, вон та стоит. А у другой сиськи какие. А задницы? Я женатый, и то чуть волком не взвыл. Хоть теперь поезжай к своей Кикиморе. Ты за что ж холостяка наказать вздумал? Он нынче ночью с буровой сбежит. Было б куда ему смыться, давно б слинял. Но в том-то и дело, даже на выходные торчит на буровой. Выходит, не с кем душу отвести Пусть глаза порадуются, смеялся Сосачий. А мы его к бабам на водокачку отправим на ночь. Кому? Там же такая сегодня дежурит. фу Рядом с ней мартышка королевой смотрится не выдержал Ерулин. «Пусть свет выключит, в потемках все бабы одинаковые!» отмахнулся Сасачий. «Тихо, мужики! Никитка идет!» предупредил от окна кто-то. И буровики мигом отвернулись от двери, сделали вид, что всякий занят своим делом. Никита разулся у порога, умылся и, подойдя к койке за полотенцем, увидел ковер. От удивления забыл, что было нужно. Глаза из орбит полезли, выронил полотенце. Оглядел всех баб, потом мужиков, наблюдавших из-под тишка, и, рассмеявшись, сказал. «Классная компашка. А где столько чувик взяли? На зоне одна такая больших денег стоит, а тут целый цветник. Кто чужой увидит, подумает, что я наипервейший Кабель. Во, какую клумбус собрал. От пола до самого потолка. И главное, хоть последними словами их крой. Или всем подряд в любви объясняйся, в ответ ни слова». «Короче, хоть плюй, хоть целуй, все твои!» Никита лег на койку, отвернулся спиной к бабам, но они тянули его, словно магнит. Они улыбались, дразнили, завораживали. «Чтоб вас!» — вскочил Никита, одевшись, выскочил из будки, решил пойти в лес, погулять, подышать свежим воздухом. А вдогонку ему несло с подружной смех. «Эй, Никита, смотри, медведицу с бабой не спутай!» Они тут на сексе помешаны. Никит, вернись, привыкнешь. Погоди, мы тебе подкинем адреса в поселке. Там все в натуре, с наворотами. Никита продирался через бурелом. Здесь на буровой он проработал почти полгода. Ни разу не думал о бабах. Не видел их тут и не вспоминал об их существовании. А вот теперь от чего то тоскливо стало. У всех мужиков над койками жены и дети. Улыбаются родными глазами. Любят и ждут, помогают выжить даже здесь. И только над его кроватью чужие, продажные тела, улыбки, позы. В зоне куда деваться? А вот на воле обидно. Он по-прежнему один и снова никому не нужен. Его нигде не ждут. Но почему все так коряво складывается? Нахмурился Никита, закурил. Неожиданно за спиной раздалось. — Кого это тут черти носят? Оглянулся и тут же вскочил на ноги. На крошечной полянке в зарослях папоротника увидел сразу двух баб. — Мерещится, откуда им здесь взяться? — подумал Никита и тут же услышал. — Эй, ты, мужик! У тебя закурить найдется? Давай сюда! Никита вытащил пару сигарет. — В уж лоб! — фыркнула полнотелая молодая баба и, взяв сигареты, жестом предложила присесть рядом. — Ты с буровой? — приметив согласный кивок, спросила. — Видно, новенький. Своих козлов всех наперечет, в самое рыло знаем. Пошли к нам, пригласила запросто. Никита вскоре узнал не только имена, но и все подробности жизни обеих женщин. У одной из них, Татьяны, было двое детей, а муж сидел в тюрьме. Отбывал в зоне срок за то, что по пьянке избил тещу. И не просто избил, а с последствиями. Хотел ей обе ноги из задницы повыдергивать за сплетни и ругачки. Выдернуть не сумел. Как выяснил, крепко в заднице корнями зацепились но сломал одну. А сама Татьяна не сумела уговорить мать простить мужа, и старуха подала на него в суд, пять лет дали. Уже половину срока отсидел. Семья бедствует, заработка бабы ни на что не хватает, матери на пенсии вовсе пыль. Конец извелись. Мужик он хоть и выпивал иногда, а зарабатывал прилично. При нем горе не знали, на все хватало. А теперь же каждый кусок хлеба считанный. Дети о конфетах и мороженом вовсе забыли. Вся семья на бабку обиделась. А нечего было зудеть и лезть в чужую семейную жизнь. С нею нынче сквозь зубы разговаривают. Уж скорее бы мужик вышел на волю. Там и семья вздохнет, на ноги встанет снова. Вот только с бабкой решать что-то надо. Придется в стардом сдать. Муж не согласится с ней под одной крышей дышать. И Танька с нетерпением ждет его возвращения. Ее он никогда не обижал. Не бил и не ругал, даже по пьянке. Ну, а мамаша ни с кем не уживалась. С двумя мужиками развелась еще по молодости. Родила от каждого по дочке, да и с ними не ладила. Старшая сестра наотрез отказалась взять ее к себе. И Татьяна не сможет держать. Старуха в семье разруха. Согласилась она с мужем и готовила бабку в стардом. Вторая молодая, сдобная Таисия, имела пятилетнюю дочку. С мужем-алкашом разошлась год назад и выгнала его из квартиры на все четыре стороны. Невозможно стало с ним жить. Пропивал все подряд, не только свою получку. И жалел, что не может загнать за бутылку жену и дочь. Он уже пытался пропить квартиру, но Таисия вовремя узнала и помешала. Сколько синяков и шишек переносила за жизнь с благоверным. Несчесть! Теперь живут вдвоем с дочкой. Конечно, трудно, скудно. Зато тихо и спокойно. Никто не вырвет из зубов последнее. Таиска смотрела на Никитку так, словно знала много лет. Он рассказал о себе. Баба позвали его с собой на водокачку, накормили, напоили чаем. Татьяна, понятливо оглядев Никиту, и вышла из будки, сказав, что пойдет проверить насосную. — Ну чего сидишь, как не живой, придвинулась баба к Никите и, обняв за шею, заглянула в глаза — «Баба тебе нужна, чтоб к жизни привязала на все узлы», — сказала уверенно и предложила. «Давай после вахты ко мне заруливай в гости. Глядишь, не так скучно будет». Никита пришел. Выбора не было. Для тайкиной дочки коробку конфет, для себя и бабы бутылку купил. Так и остался на ночь. Таися оказалась неплохой хозяйкой, она как-то быстро расположила к себе человека. И он через месяц, в тайне от всех, перебрался жить в поселок, никому ничего не сказав. Баба быстро обстирала, привела Никиту в порядок, зашила, залатала, заштопала его одежонку. А он, когда получил зарплату, отдал ей деньги, попросив только откладывать часть из них на его сберкнижку. Женщина тут же согласилась. С того времени он ездил на работу с тормозком, обедал домашним, как порядочный семейный человек. Старался заработать побольше. Но о своем будущем особо не задумывался. Не спешил регистрировать брак. Не строил никаких планов. Он не обижал бабу. Создав молчаливый союз несчастных, он помогал ей посильно, не требуя взамен ничего, положившись лишь на время, что оно само рассудит и определит все по своим местам. Молчаливые бурильщики давно все поняли. Но никто не решался лезть советами в чужую жизнь лишь изредка качнут головами, посетовав на поспешность и неосмотрительность новичка. Но вслух никто ничего не обронил. А время шло. Вот уже и год минул с того дня, как Никита перебрался к Таисии. Он уже привык к чистым рубахам и горячим обедам, спал в чистой постели, а по выходным смотрел футбол или фильмы по телевидению. Любил ли Никита бабу, он и сам не знал. Она ему подходила и человек постепенно к ней привык. Она тоже не клялась ему в любви, не доверяла, обжегшись однажды. Может, и вовсе не верила в любовь, но заботилась о Никите всегда, хотя своих планах на будущее с ним не делилась. Да и были ли они у нее? Семь лет прошло мгновением. Никита привык к спокойной, размеренной жизни и считал, что наконец-то ему повезло. Он уже перестал видеть во сне Колыму, кричать ночами — Вздрагивать и вскакивать от каждого шороха. Как вдруг получил телеграмму от Егора о смерти матери. «Таисия, мне в деревню надо поехать срочно. Мать померла», — сказал он женщине. «Поезжай», — пожала плечами. «Деньги нужны на дорогу. Где моя сберкнижка?» — подошел к бабе. «Какие деньги?» — оглядела та, словно увидела Никиту впервые. «Мои. Мы же договорились в самом начале, что часть...» Мне на сберкнижку будешь класть. С чего взяла жить на что? С таким же заработком семья в шесть человек живет, не жалуюсь. Одеваются, обуваются, кормятся и хватает. Нас вдвое меньше и мало. Дай на дорогу, — потребовала глухо. Да, я клала на сберкнижку дочке. Ей учиться надо. Кто о том подумает, кроме меня? А ты на пустой выкинуть хочешь? Подумаешь, старуха умерла, велика невидаль. Без тебя схоронят. Нечего бросаться деньгами. — Мое отдай, — потребовал мика хрипшим голосом. И тут же увидел искаженное злобой лицо Таисии. — Твое? А что тут твоего? Горсть лохмотьев? Хоть теперь забирай все. — Деньги отдай. — Ты что, рехнулся? Или ты не жрал? Или я обязана была тебя кормить и обстировать? Ты кто мне? От тебя родня отказалась. «Выкинула из деревни аж сюда, на край света!» «Неспроста! Говно ты редкое!» «Ладно, пусть я говно. Не вернусь к тебе никогда, но мамашу надо похоронить. Дай хотя бы на дорогу!» — взмолился человек. «Много вас таких! Одному на бутылку, другому на похороны нужно. Хоть сам сдохни, нет у меня денег!» «Сука! Ведь не на выпивку, не твое прошу!» Там с матерью такая же дрянь, как ты, осталась. Без гроба закопает, — чуть не плакал мужик. А зачем лишние траты? Мертвому все равно, как закопают. Я и на гроб не дала бы и копейки. Не то время деньги в землю закапывать. Таисия тут же отлетела от тугой пощечины и заорала. — Ты, рецидивист, на меня руку поднял, козел паршивый. Ну, пожалеешь о том. Выскочила на лестничную площадку, Завизжала и завыла так, будто ее резали ножом на мелкие части. Никита выскочил из дома, накинув на ходу куртку, засунул в карман документы, телеграмму. Начальник нефтепромысла, пробежав ее глазами, распорядился выдать Никите отпускные и зарплату. Человек бежал на автобус на остановку, забыв о вещах, обо всем, что держало его здесь долгие семь лет. В кармане лежал лишь билет на самолет». Он успокаивал себя, что неприятность, случившаяся с ним, лишь дурной сон. Но едва поставил ногу на ступеньку автобуса, чьи-то руки схватили его за шиворот, оторвали от поручней и швырнули в сторону на обочину, под ноги рыгочущей пьяной кодли парней. Они с ворой налетели на Никиту. Вначале он отбивался, пытался вырваться, убежать. Но куда там? Свора была большой. На миг увидел торжествующую злорадную хмылку, искривившую рот Таисии. Он понял все. Ушел автобус. На остановке никого. Никто не захотел вмешаться, защитить, остановить купленную расправу. Она сврепствовала долго, пока возле толпы не остановилась вахтовая машина с буровой. Никиту подобрали уже без сознания. Сколько он пролежал в реанимации, потом в палате, уже не помнил. Лишь через полгода с него сняли гипс. Ни разу за все это время не навестила его Таисия. И Никита понял, что никогда он ей не был нужен. Бурильщики, пустив шапку по кругу, собрали ему на дорогу. Не только сам человек не захотел больше оставаться в Сургуте, но теперь и здоровье не позволяло. Весь изломанный и измученный болезнью, он выглядел стариком, жалким и изможденным. Он не хотел вспоминать Таисию, но бурильщики сказали, что после случившегося она получила предписание покинуть Сургут в 24 часа. Ей помогли управиться раньше, и бабы давно уже нет на нефтепромысле. Никиту это известие не огорчило и не обрадовало. Для себя он решил навсегда завязать с бабьем, ни одну не подпускать к себе ближе, чем на пушечный выстрел. Уезжал из Сургута поздней ночью, а к себе в деревню приехал ранним утром. Никита не спешил. Он понимал, что мать давно похоронили без него. Он опоздал на похороны и на поминки, и его давно никто не ждет. Человек кряхтя садится на теплый бугорок. Раннее солнце разбудило, согрело землю, и она опять ожила. Трава и цветы стелятся под шалом, азарным ветром. Он уже не воет, снова поет о жизни. Никита грустно усмехается. Ведь вот и он уезжая отсюда, мечтал начать жить сначала, вернуться сюда богатым, с чистым именем, а не получилось. И к родительскому порогу снова плетется он побитой дворнягой, уже без надежд и мечты. Никита ждет хоть какую-нибудь подводу, возвращающуюся из города, чтобы на ней доехать до деревни. Столько километров пройти пешком не сможет — Больные ноги не держат, дрожат. Он вглядывается вдаль. Но по магистрали идут машины. Ни одна не сворачивает в деревню. Из березняков тоже никто не спешит в город. Ни одной души на дороге. Никите досадно стало. Устав от ожидания, пошел пешком, всматриваясь в знакомые, но до неузнаваемости изменившиеся места. Вот на этих полях всегда колосилась рожь теперь сплошные сорняки. Кусты чертополох, бурьян. Почему? А на том поле вместе с отцом сел пшеницу. Как давно это было. Теперь полят отвыкли от гула тракторов, от вида людей. Дикое запустение и тишина. Сплошная, большая могила. Ее не сможет разбудить даже весна. А ведь когда-то вырывает шальная память из прошлого обрывки детства когда Никита вместе с отцом вел трактор в поле с песней. Где это все теперь? Куда убежала? Дрожат руки, стучит в висках. Эх, весна моя, по что судьба твоя, как и моя корявая? То ты спешишь, то запаздываешь, не всем хватает твоего тепла, не каждого обрадуешь и обогреешь. В деревню он пришел уже к обеду. Остановился в начале улицы, удивленный. Не услышал человечьих голосов. Ни один беспортошный пацан не выглянул из-за забора. ничей петух не обозвал его. Ни от привычных старух на лавках. Ни человека, ни даже тени не промелькнуло. Окна домов и двери забиты досками крест-накрест. Что же, стряслось, чума, что ли, прошла и повыкосила всех? Но вот досада, даже спросить не у кого. Никита идет к своему дому, расстегнув на груди рубашку. Как тяжело и больно дышать в осиротелой деревне. Вот и отчий дом. Сирень все окно загородила. Они не должны быть забитыми. Хоть где-то здесь досталась жизнь. Ну как же без нее? Когда подошел к калитке, невольно отшатнулся. И здесь все заколочено. Во дворе следы спешного отъезда. Там дуньки на калоши под порогом притаились. Сбежали от зимы. Ржавеет на заборе подойник. Старый самокат прижался к крыльцу. Когда-то он был любимой игрушкой Никитки. Заменял ему коня и крылья. Потом, видно, дружил с племянником, но недолго. Теперь, пережив чужое детство, состарился сам от ненужности. — Никита, ты ли это? Вздрогнул человек, уже не ожидая услышать чей-то голос оглянулся. «Федот я, слышь, Микитка, или не признал меня старого лишака? Я ж завсегда таким вот был!» Вернулся родимый. Бросился к мужику, словно единственному кровному человеку, уцелевшему на большой опустевшей земле. Он рассказал Никите, что случилось с деревней в последние годы. «Разбежался люд вовсе Расскочились все, вылупив глаза кто куда». Города разъехались, на легкий хлеб позарились. И твои тоже. Никто остаться не схотел. Землю обузы обозвали. Да и как жить? Света не стало, газ перекрыли, телефон обрезали, а и денег платить не стали. но ну, хоть в петлю лезь или с топором на дорогу выходи. Да и на ней никого, кроме волков. Стали люди с голоду пухнуть. Старики, те, что без детей, на пенсию не вытянули. Да и её придерживали. По три-четыре месяца не платили. Померли все. Там другие умнеть начали и сбегли. Кому охота живьем закапываться? А мои-то как, куда уехали? Куда все, следом за людьми в город подались. В месяц вся деревня обезлюдела. Дунька-то как? А она фельдшеркой куда-то приткнулась. Мужик ее в собачатниках, псов в больнице лечит. Их не сын твой племяш, нынче в армии служит. Они б давно уехали, но мамаша твоя, Ивановна, никак не хотела с места срываться. Видно, тебя ждала. Да не повезло. Ушла, не дождавшись. Развязала руки Дуньке. Та, едва схоронив, сороковин ждать не стала и умоталась с деревни. Пить хоть бросила? Дуняшка? Да помилуй бог, разве же она пила? Выпивала ранее помалу, А как пришла та окаянная перестройка, так не то что пить, срать нечем стала. Нынче не на власть, всяк на себя надеется. Как мамаша на могилку приезжает? Ох, Никитушка, откуда мне про то ведомо? На погос наш сторожа сыскать не могут уже три зимы. Меня уговаривали. Да что смогу? Я со своей избы лишь до ветру. На погос не дойду уже далеко. Да и бог о бок спокойными сколько проживу. Тут хоть светлая память держит в жизни, а там уж ничего. Ну да расскажи про себя, где скитался... Оброс с семьей, детьми, или все в бабылях векуешь, присел на завалинку. Никита рассказал Федоту все без утайки. «Бедолага ты наш сердешный. За что тебя Бог доли обделил? Послал на путь единых дней. Ну, одно это точно знатно покарал. Торшиху. Энту змеюку кобыла легнула в самые сиськи. Думали не отдышится и не продохнет, Но проперделась, встала». Вот бы покаяться в грехах. Куда там? Распушила хвост веником, и цельный год тут дрозда давала с председателем. Но перестройка вымела их обоих с должностей. Люди им не поверили. Председатель с семьёй в город сбежала а у болезнь приловила. Сиськи те, что кобыла легнула, пухнуть стали и болеть. Повезла она и в город проверить. В них болезнь сыскали страшную и отрезали обе в раз. Она без них с год промаялась, орала не своим голосом. Глаза на лоб лезли и все просила вашу Дуньку про уколы. Та делала, покуда было чем, а когда лекарство кончилось, отказала. Торшиха через месяц и померла. Оно и понятно, не сдюржило боли. А может, грехи утянули в землю? Они не только Торшиху на погост унесли. Целое кладбище поселилось на выезде в город. Почитай, треть деревенских повымирало, И не только у нас. У всех так-то. «Господи, а как же жить теперь? Вернулся в отчий дом щужбины, а и в нем пустыня? Никого? Да коли мне мается непрекаянно!» — вздохнул Никита.